Мэйзи Хитчинс. Загадка закрытого ящика. Глава 1 Затаив дыхание, Мэйзи Хитчинс наблюдала за известным сыщиком Гилбертом Карингтоном, который в этот самый момент сбежал по ступенькам дома, где снимал апартаменты. Сыщик на ходу пытался надеть пальто. За Каррингтоном спешил его преданный помощник майор Эдвард Лэмп с двумя шляпами в руках. Они запрыгнули в экипаж и, громыхая, повозка укатила. Мэйзи посмотрела им вслед и тяжело вздохнула. «Интересно, что случилось? Наверняка нечто чрезвычайно важное, опасное и захватывающее. Может, погнались за похитителями рубинов? Во вчерашней газете было написано, что сыщики наконец-то напали на след грабителей» а поиски через Париж или даже Мадрид приведут в Индию. Звучит невероятно. «Только представить, как это!» – подумала Мэйзи. «Идти по следу, искать улики, выслеживать преступников!» Пыль, поднятая копытами лошади, медленно осела, и девочка пошла дальше. Бабушка Мэйзи отправила внучку за рыбой, чтобы приготовить ужин для постояльцев. Бабушка содержала пансион и постоянно суетилась вокруг привередливых жильцов. Грустная Мэйзи медленно шла по дороге. Из чуть влажного бумажного свертка с рыбой неприятно пахло. Девочка была почти уверена, что Гилберт Карингтон вообще не ест рыбу. Возможно, он даже попросил кухарку никогда ее не готовить. Тем более не подавать ее под соусом с петрушкой, который Мэйзи терпеть не могла. Зато мадам Лориме, жившая на третьем этаже, обожала рыбу. Поэтому Мэйзи тоже приходилось есть эту гадость на ужин. Однако, если бы она не пошла за рыбой, то никогда бы не встретила Гилберта Каррингтона. Поняв это, девочка немного повеселела. «Может, он поехал в Скотланд-Ярд и уже разгадал, куда пропали рубины?» Мэйзи брела по дороге, размахивая корзинкой, и витала в облаках. Если бы каждый раз, когда ее отправляли с поручениями, она проходила по Лоуренс-роуд, где живет Гилберт Каррингтон, рано или поздно она встретила бы кого-нибудь, кто как раз шел к нему за советом. Ей повезло, что он жил так близко к дому ее бабушки на Альбион-стрит. Вот бы ей удалось поговорить с одним из его клиентов – и вызнать что-нибудь интересненькое. Тогда она могла бы помочь сыщику разгадать какую-нибудь тайну». Мэйзи представила, как Гилберт карингтон расхаживает туда-сюда по комнате и улыбнулась. Наверняка у него на стенах развешаны различные необычные штучки. Странные африканские копья, наручники, удивительные драгоценности, подаренные теми, кого он спас карты сокровищ. Он ходит и курит трубку. В газетах Карингтона часто рисовали с трубкой, так что Мэйзи точно знала, что она у него есть. Однажды девочка даже взяла трубку молодого человека, снимавшего комнату на четвертом этаже. Но когда попыталась закурить, ей стало плохо. Больше такого шанса не выпало, потому что молодой человек перестал платить за жилье и съехал. Это даже к лучшему, решила Мэйзи. Курение на редкость противное занятие. К тому же, далеко не все великие сыщики были курильщиками. Хотя, конечно, для виду иметь трубку не помешало бы. И вот, наконец, Карингтон вздохнет. «Эдвард, я просто не понимаю, чего-то не хватает, какой-то важной детали». И в этот момент заходит Мэйзи и рассказывает, что же это за деталь. «Ведь и у Карингтона могут быть неудачные дни», – рассудила девочка. «Например, простуда. Если у сыщика насморк, он просто не почувствует никакого запаха. А это же так важно! Вот если бы у нее сейчас был заложен нос, она бы не чувствовала, как ужасно пахнет эта рыба». Мэйзи отошла в сторону, пропуская пожилую женщину в элегантном черном шелковом платье и огромной шляпе. Она попыталась посмотреть на нее глазами Гилберта Карингтона, очень внимательно, отмечая все детали. К сожалению, женщина выглядела вполне обычно. Ничего подозрительного. Нет ни странного румянца, ни примерных украшений. Хотя могла Мэйзи представить, что они были. Ну так, для тренировки. Мэйзи на секундочку отвлеклась. Так сильно пахла рыба. Пахло, «Кстати!» «Надо проверить!» «Возможно, эта дама пахнет как-то подозрительно!» Мэйзи нахмурилась, пытаясь придумать, что же это может быть. «Что-нибудь особенное, заметное!» Мэйзи в задумчивости глубоко вздохнула. И ведь на самом деле пахло чем-то необычным. Только она не могла понять, чем именно. «Анис!» – удивленная Мэйзи обернулась – «Конечно! Вполне вероятно, что леди совсем недавно ела анисовой конфеты. Только вот она не похожа на любителя таких сластей. Анисовые леденцы – детское лакомство. А такая утонченная женщина должна пахнуть тем, чем обычно пахнут пожилые дамы. Например, лавандой или фиалками». Мэйзи покрылась мурашками. «Может, эта леди правда убийца?» А запах Аниса помог ей пройти мимо сторожевого пса в доме жертвы. Все знают, что собаки любят Анис. Девочка сделала пару шагов в сторону пожилой дамы. Та буквально плыла по улице, а ее черное шелковое платье почти не касалось земли. Она не похожа на убийцу, но кто знает, в конце концов. Мэйзи затаила дыхание. «Интересно, в ее маленькой черной сумочке есть оружие?» Мэйзи полезла в карман за блокнотом и огрызком карандаша. Наверное, стоит записать все наблюдения. В тот момент женщина почувствовала, что за ней следят, и обернулась. Она вынула из сумочки пенсне в золотой оправе и строго посмотрела на Мэйзи. От ледяного взгляда девочка сникла. Зато она поняла, что в сумочке вряд ли хватило бы места для кинжала или револьвера. Мэйзи торопливо зашла за угол, недовольная тем, что ее заметили. «Как трудно быть сыщиком!» Гилберт Карингтон ни за что бы себя не выдал. Мэйзи очень огорчилась из-за проваленной слежки, так что чуть не прошла мимо огромного мешка, который стоял в переулке. Девочка была очень внимательной, именно поэтому считала, что из нее выйдет очень хороший сыщик, если только ей дадут шанс проявить себя». Дома ее просили найти только спицы, до да клубок, мадам Лориме, но они всегда оказывались на диване под большими подушками. Надо было лишь проследить за крошками от торта, чтобы узнать, где последний раз была мадам, и дело уже раскрыто. На улицах же для сыщиков куда больше возможностей, только у Мэйзи была очень строгая бабушка, и поэтому девочке больше всего хотелось поскорее вернуться домой и отдать рыбу. «Ты трусиха, Мэйзи!» – сказала девочка сама себе. «А что, если эта женщина и правда убийца, а ты убежала, испугавшись всего лишь взгляда?» «Мэйзи повезет, если бабушка будет в хорошем настроении». Так бывало, когда все жильцы вовремя заплатили за комнаты, и никто не жаловался на пыль или служанку Сару Энн, постоянно громыхающую кочергой. Тогда девочку отругают лишь за то, что она опоздала». Но ведь Мейзи не очень долго гуляла по Лоренс Роуд, да? Солнце уже садилось, и Мейзи поспешила по переулку, огибая кучи мусора. Девочка вышла к берегу реки. На воде блестели лучи солнца. Какое-то предчувствие заставило ее остановиться. Почему в этой горе мусора стоит большой мешок, без дырок, почти новый? Он был завязан бечевкой, это тоже странно. «Зачем кому-то завязывать мешок, если его все равно выкидывать?» «К тому же мешок был мокрым!» Радуя своей внимательности, Мэйзи решила вернуться. Либо мешок сначала выкинули в реку, либо внутри него было что-то мокрое, либо и то, и другое. Совсем недавно Мэйзи искренне надеялась, что в сумочке той пожилой леди был окровавленный нож – А сейчас боялась развязать мешок, чтобы узнать, что же в нем. Настоящий сыщик не мешкал бы, строго сказала она себе, остановившись в переулке. А что, если там кинжал? Или еще хуже, тот, кого этим кинжалом убили? В городе ходили ужасные слухи о маньяках и убийцах. Гилберт Карингтон однажды раскрыл убийство. Ему по почте прислали отрезанное ухо в коричневом бумажном свертке. Девочка поежилась. Вдруг мешок начал шевелиться, и кто-то жалобно заскулил. Открыв рот от изумления, Мэйзи поставила корзину на землю и стала быстро развязывать бечевку. Кажется, внутри было какое-то животное, вероятно, собака. «Неужели кто-то хотел утопить тебя в реке?» – прошептала девочка. Челка упала на глаза Мэйзи. «Надеюсь, ты не кусаешься, хотя если кусаешься, я не могу тебя винить. Ты давно там сидишь?» Она, наконец, распутала веревку и аккуратно приоткрыла мешок. Оттуда на нее смотрела маленькая грязная серовато-белая мордочка с коричневыми ушами и темными глазами. «Щенок!» Его уши были прижаты, а взгляд такой испуганный, будто он ждал, что Мэйзи начнет на него кричать. «Ты ранен?» – обеспокойно спросила девочка. Она удивилась, что щенок не выпрыгнул из мешка и не убежал. Девочка была уверена, что зверек сразу же сбежит. «Может, ты просто меня боишься?» – прошептала она, чуть отступив назад. Щенок отряхнулся и осторожно вылез из мешка. Затем подбежал к девочке и сел рядом. «Иди домой!» – сказала мейзи Потом вздохнула и покачала головой. «Прости, это было глупо. У тебя, наверное, нет дома. Но и со мной ты пойти не можешь. Бабушка не разрешит. Она говорит, что собаки грязные. Она даже не позволяет завести кошку, потому что от животных много хлопот». Щенок не двигался и все смотрел на Мэйзи. Девочка знала, что надо его прогнать, но почему-то не могла этого сделать. Кажется, щенок решил, что Мэйзи теперь его хозяйка. Кто-то действительно пытался его утопить. А если она не возьмет его с собой, то вряд ли он сможет прожить на улицах Лондона больше одного дня. Такой маленький и грязный. «Бабушка совсем не обрадуется, если я принесу тебя домой», – пробормотала девочка. «Надо куда-нибудь тебя спрятать!» Щенок снова отряхнулся. «И еще! Я не хотела тебе говорить, но пахнешь ты ужасно! Тебя надо помыть!» Мэйзи вздохнула. «Если мы проберемся в комнаты постояльцев, нас обязательно кто-нибудь заметит, поэтому придется пойти в коморку возле кухни, где мы моем тарелки!» Девочка присела и почесала щенка за ухом. Наслаждаясь, он закрыл глаза. И тогда Мэйзи подумала, что у него наверняка есть блохи. «Как же ты выбрался из реки?» – прошептала девочка. Она подхватила корзинку и пошла по улице. Щенок семенил рядом, так близко, что его виляющий тонкий хвост касался туфель Мэйзи. «Наверное, мешок был очень большой, и ты смог удержаться на плаву». «А потом тебя просто вынесло на берег. Тебе очень повезло!» Щенок радостно взглянул на девочку, будто пытаясь сказать, что он сделал все возможное, чтобы не утонуть. Мэйзи засмеялась. Его шерстка чуть-чуть подсохла, а одно ухо забавно смотрело в бок, будто небрежно надетая шляпка. Хоть щенок и был грязным, он очень был милым. И как только кто-то решился его утопить... Мейзи задумчиво сказала: "У всех великих сыщиков есть преданные помощники. У Гилберта Карингтона, например, майор Эдвард Лэмп. В Morning Post написали, что у него есть трость со складной шпагой, и он дважды спас жизнь Гилберту Карингтону. Хотя сам мистер Карингтон спасал его жизнь, может быть, сотни раз". Девочка посмотрела на щенка, который чихнул, наткнувшись на что-то у водосточного желоба «Возможно, и ты мне когда-нибудь спасёшь. Можешь стать моим компаньоном. Вот только надо придумать тебе имя. Думаю, Эдди тебе подойдёт. Что скажешь?»